Первая улика. Последняя зацепка. Даня устал. Сегодня его выжили до последней капли. В самом прямом смысле. В нем не осталось ни одной жидкости. Рот внутри был сухим. Мозг, раньше плавающий в озере в центре головы, сейчас лежал на высушенном дне, раздаваясь болью. Слезы тоже закончились. Даня засыхал глядя на яркие цветные обои в бабушкиной зале, в которую его изгнали. Даня боролся со сном, сковывавшим его изможденное тельце. Даня лежал под нависающей стенкой, за стеклянными дверцами которой, между хрусталем и пылью, пряталась шоколадка Аленка. «Пора — Пора! — тихо шепнул ему Баа, когда глаза Дани практически уже закрылись. Даня пошевелился, прислушиваясь к колокочущему вулкану внутри бабушки, в котором пузырилась лава слов, которые она не могла высказать во сне. Даня осторожно опустил ноги на махровый ковер, с которого на его стопы сразу перепрыгнули маленькие кошмары. Испугавшись, Даня задрал ноги, всматриваясь в темное царство под ногами. «Это всего лишь крошки», – прошептал ба, спрыгнув вниз, и убедившись в том, что нет никакой опасности. «А под кроватью?» Тихо уточнил Даня, поглядывая на спящую бабушку, стараясь ее не разбудить. «Нет никого, можно идти!» Разрешил Ба, выбираясь из-под кровати. Даня снова опустил ноги на ковер, на котором и вправду ничего, кроме крошек, не оказалось. Внутри тела все замерзло. Когда он встал и на цыпочках двинулся к двери. Что-то больно заныло внутри груди, а дышать стало тяжело. Ноги дрожали, пол под ними поскрипывал, грозясь раскричаться из-за того, что по нему ходят в неположенный час. Бабушка особенно громко булькнула, отчего Даня подскочил и выбежал из комнаты в темноту коридора, пытаясь остановить трясущиеся руки и выпрыгивающее сердце. Коридор был мрачен, Кошмары сидели на стенах, выглядывая из-за отклеивающихся углов обоев, раскидывая свои щупальца по узорам. Дышать стало еще тяжелее. Тряслись уже не только руки, но и все тело. Ноги не слушались. Волосы шевелились шикача. Даня чувствовал, как что-то облило его ледяной водой. Чужой водой. Ведь своей не осталось. Но нужно было действовать. Он уже не один раз добирался до коридора, а потом бежал обратно, ныряя под одеяло с головой, прячась ото всех. У него не получалось добраться до открытой маминой сумочки, стоявшей на тумбочке возле двери. Но шакал стал опаснее. Шакал начал нападать. Сегодня он даже ударил Даню по попе и хотел ударить маму. Даня этого не видел, но чувствовал. Ему пора уже стать сильным стать мужчиной, спасти свою семью и даже бабушку, которую околдовал этот злой враг. Днем Даня проверил, сколько ему нужно шагов до тумбочки. Днем Даня выверил траекторию движения. Днем Даня все неоднократно повторил до того, как шакал пронюхал, чем он занимается. До того, как шакал понял, что Даня собрался найти папу. До того, как шакал схватил его за руки и потащил на кухню к бабушке, где они вдвоем кидали в него камни слов. Семь шагов отделяли Даню от поиска папы. Семь шагов коротких днем и бесконечных ночью. Семь шагов до первой улики. Семь шагов, которые с трудом преодолевал Даня, прося свои ноги не сдаваться, умоляя свое сердце не убегать под одеяло, уговаривая себя, что он спасет семью. Ничего не наладится, ничего не будет хорошо, пока он не найдет льва. Дани показалось, что прошла вечность, пока он преодолевал эти семь шагов под скрип пола, под гул сквозняков, под тиканье часов и бульканье бабушки. Кошмары не срывались со стен. Они затаились, поджидая, пока Даня найдет записку чтобы потом броситься на него и отобрать заветную улику. Даня это знал. Они с Баа это предвидели. Даня должен был не подать виду, что нашел записку, а потом броситься со всех ног в кровать. А Баа будет прикрывать его. И уже не страшно, если кто-то проснется. Уже не страшно, если все будут ругаться. Главное – донести записку до кровати под защиту одеяла. Но когда Даня долетел до кровати, опережая бешеное сердце, топая пятками по полу, громко хлопнув дверью и запрыгнув в скрип пружин, ничего не произошло. Никто не проснулся. Никто не ругался. Никто не догнал. Кошмары не пробрались под одеяло. С трудом добытый клочок бумаги был быстро спрятан в карман полосатых штанишек. А Даня еще долго не мог уснуть еле дыша под одеялом, успокаивая сердце, прижимая груди теплую вату, закованную в голубые нитки по форме бегемота. Утро наступило быстро, сразу после того, как Даня открыл глаза. Внутри поднывало нетерпение, ладошки чесались от ожидания, а в сердце стучала надежда, перебиваясь с опасностью. Чувства захватывали Даню, заставляя вести его не так, как следует, заставляя сбиваться и вздрагивать от каждого шевеления окружающих. Он затаивал дыхание, когда взрослые открывали рты, чтобы выпустить слова. Он застывал не в силах пошевелиться, когда кто-то подходил слишком близко к его кровати, на которой под подушкой лежали сложенные штанишки, пряча внутри себя ценную находку. Он холодел внутри когда оставлял залу наедине с бабушкой, не доверяя ей, сомневаясь в способности ба защитить так тяжело добытую улику. Даня боялся. Даня боялся, что уже все знают, что он бродил ночью по дому, что он залез в мамину сумочку, что он украл записку, спрятанную там. Даня боялся криков, боялся осуждения. Боялся, что его заставят вернуть записку обратно. Даня ждал. Ждал, пока поправлял непослушные вещи в ванной комнате, в которой появились лишние тюбики, щетки и бритвы, которые принадлежали шакалу и не вмещались в привычном устройстве мира, не находили там себе места. Ждал, пока через «не хочу» проглатывал завтрак под озадаченным взглядом мамы. Ждал пока бабушка собиралась на улицу, громко обсуждая планы на этот день. Ждал, пока он останется один, чтобы наконец-то достать улику, рассмотреть зацепку, понять, где искать папу. Все внутри было на пределе. Даня не справлялся с эмоциями предвкушения, с эмоциями приближения спасения их семьи от шакала, эмоциями нахождения папы. Наконец-то! Мама оставила его одного, удалившись с шакалом для разговора. Наконец-то Баас мог выбраться из-под одеяла, где прятался от их главного врага. Наконец-то они забрались на кровать, выуживая клочок бумаги из кармана пижамных штанишек, затаив дыхание, всматриваясь в буквы, образующие слова. Зацепка оказалась ничем иным, как списком, написанным выверенными округлыми бабушкиными буквами аж перед Новым годом, о чем говорили зеленый горошек, колбаса, яйца, мишура, картошка, шампанское и хлеб. Видимо, в тот раз список потерялся в самом нижнем ярусе сумки, потому что мама не принесла ни горошка, ни мишуры, ни шампанского, за что была покарана, а папа выгнан в сторону универмага. Но сейчас это не имело ни малейшего значения. Стертый ужас ночных приключений еще трепетал в руках и ногах Дани, отдаваясь холодом чуть выше пупка. Предвкушение разгадки ранило осколками. И все то, что было добыто такими усилиями, никак не могло помочь найти папу, спасти их семью, уничтожить шакала. Очередной провал который переполнил Даню. Вмиг список был разорван и выброшен в ковер, разрушая дворцы, заставляя бросаться в рассыпную коверных жителей. В секунду Даня оказался у маминой сумки и сразу же высыпал на пол все ее содержимое. Под громкий стук, губной помады, под звон ключей, под шелест денег, фантиков и чеков, под щелканье расчески, Даня переворачивал всю сумку. Он искал, забыв про оставленного Баа, забыв про то, что так делать ни в коем случае нельзя, забыв про маму и шакала, которые выбежали из комнаты и с ужасом смотрели, как Даня раздирает мамину сумку, как вырывает карманы и ломает молнии, как рвет подкладку и пинает раскиданные вещи на полу. Папина записка не нашлась. Она истерлась за ненадобностью. Она истаила, не дождавшись Дани. Ненайденный папа терял надежды снова встретиться с семьей. Очередной день заканчивался ничем. Очередная вечность без папы. Очередная бесконечность боли. Но Даня – мужчина. Единственный мужчина в их семье. Он не может сдаться. Он найдет отца.